Глава 22. Мы нашли детектива Мёрфи в комнатах персонала, беседующей с директором по образовательным программам. Она просто подняла бровь, прежде чем проследовать за нами в пустое помещение, где обычно проходили еженедельные собрания коллектива. собрание, которое всегда проводил Патрик. «Разве вам не нужен адвокат?» — спросила она. «Есть кое-что, что вам нужно знать. Я не представляла себе, как буду строить следующие несколько предложений, но напомнила себе, что, как любой хороший ученик, я должна начать с тезисов, а затем перейти к вспомогательным материалам. Лео воровал из музея», — сообщила я. Детектив Мёрфи промолчала. но достала свой блокнот и перелистала его. В «Выходные я нашла в квартире Лео предмет, предмет, который принадлежит к Лойстерсу. Резьба посла новой кости с изображением святой дарии объяснила я. «Вы спрашивали его об этой вещи?» Её ручка непрерывно чиркала по бумаге. «Да, и он утверждает, что это вещь его бабушки. Но перебирая сегодня вещи в хранилище...» «Я заметила, что у нас в коллекции не хватает идентичного экспоната». «И вы уверены, что это не копия?» «Уверена. Но я также обнаружила, что пропали и другие предметы. Несколько брошей, ювелирных изделий статуэток». «Простите», — прервала детектив Мёрфи. «Вы утверждаете, что Лео воровал из Клойстерса? Как такое возможно? Это же музей. Крупный музей». «Предметы в хранилище — совсем другое дело», — пояснила я. «Их редко выставляют на всеобщее обозрение. Многие из них маленькие, размером с вашу ладонь или меньше. Да, у нас есть камеры наблюдения в хранилище, но поскольку доступ туда имеют только сотрудники, то за ними никто особо не следит. И это обычное дело, когда в наших коллекциях недостает пары-тройки каких-то экспонатов. Выездные выставки — Предоставление во временное пользование, реставрация, ротация экспозиций. Возможно, этого недостаточно, чтобы поднять тревогу в таком большом музее, как Метрополитен. Детектив Мёрфи сделала дополнительные пометки. Лео упоминал о том, что у него проблемы с деньгами. Пристрастие к наркотикам, азартные игры, долги. Я покачала головой. У него не очень много денег. И, конечно, я никогда не видела, чтобы он ими сорил. «Сколько зарабатывает садовник в Клойстерсе?» «Не знаю», — ответила я. «Достаточно, чтобы жить в Нью-Йорке в двухкомнатной квартире с соседом. Какие-нибудь крупные покупки в последнее время, машины, поездки в отпуск, ювелирные изделия?» Детектив Мёрфи внимательно изучила мои запястья, уши и шею. «Нет», — сказала я. Вполне возможно, вмешалась Рэйчел с другого конца стола, что Патрик узнал что-то. Мы обе повернулись, чтобы посмотреть на неё. Я не могла не думать о картах, которые я раскладывала на прошлой неделе, в частности, о колеснице, символе стремительности, быстрой смене обстоятельств, вращении колёс, беге во времени. Казалось, что сейчас мы ускоряемся. и мне хотелось сделать паузу, замедлить время, возможно, даже отмотать его назад. «Вы должны узнать у Луиса», — продолжила Рэйчел. «Хранят ли они эти записи с камер наблюдения или перезаписывают их?» «В садовых сараях нет камер наблюдения», — отметила детектив Мёрфи почти про себя. Затем прибавила. «Лео сегодня на месте?» Я кивнула. В Лео всегда было что-то необузданное, в том, как он говорил и держался, в том, что ему было наплевать, какого мнения о нём другие люди. Он играл на бас-гитаре не потому, что любил музыку, а потому, что любил шум, дикий, хаотичный, даже немного жестокий. Но я всё ещё не была уверена, что всё это соответствует версии об убийстве, хотя я знала, что под его панковской неистовостью скрывались продуманные амбиции, что-то, что он прятал между страницами Томика, Сэма Шепарда, который носил в кармане вместе с рабочими перчатками. «Хорошо», — согласилась детектив Мёрфи, убирая блокнот в карман. «Я пойду поговорю с Луисом. Мы, вероятно, не сможем действовать дальше до завтра. Нам нужно получить ордер на просмотр записей. Нужно будет подтвердить вашу историю». Вы, случайно, не сфотографировали тот предмет? Нет. Я вспомнила, как Лео барабанил пальцами по моей коже в то утро. Быстрая перкуссия в вожделения. Всё это время резная фигурка святой Дарьи таилась на полке в его шкафу. Я отмахнулась от этого воспоминания и повторила «нет». Хорошо. Мы будем разбираться с этим дальше. Детектив Мёрфи сделала паузу. «Спасибо за откровенность». Когда за ней закрылась дверь, Рэйчел протянула руку и сжала мою ладонь. «Ты всё сделала правильно». После обеда мы попытались поработать, но мне было трудно сосредоточиться. Казалось, что скорость, которую я ощущала раньше, уступила место темпу сползания ледника. День стал тягучим, как смола. Я смотрела на страницы и перечитывала предложения. пока мой мозг не перестал воспринимать самые простые значения. Я поняла, что видела это. Это было написано в раскладе карт. Я, королева мечей, использующая знания, чтобы уничтожить других. Тогда я поняла, что, хотя моя привязка к картам происходила постепенно, я доверяла им. Во многом я доверяла им больше, чем себе. И до сих пор Они не ошибались. Было ли это следствием удачи или чего-то другого, я не была готова сказать. После того, как 20 минут смотрела на один и тот же абзац, я решила встать и размять ноги. Пошла в туалет, чтобы побрызгать водой на лицо, но обнаружила, что Рэйчел стоит в коридоре и ждёт, пока я закончу. «У тебя всё нормально?» «Нормально», — ответила я. Но в том, как успокоилась Рэйчел, Узнав о виновности Лео, было что-то такое, от чего мне стало не по себе. Какая-то слащавая мягкость, которая звучала фальшиво. Как бы я ни старалась до конца дня держаться подальше от садов, я обнаружила, что хочу, чтобы Лео встретился мне на пути в других частях музея. Может быть, я слишком долго задержалась на кухне или слишком медленно пересекала клоатр, Какая-то часть моего я требовала встречи с ним, как будто он мог поведать мне другую историю, которая объяснила бы мои страхи и сняла бы с меня вину за донос на него. Но это должно было произойти случайно, чтобы я не мешал расследованию детектива Мёрфи. И вот, словно по воле судьбы, в конце дня раздался стук в дверь библиотеки, и в неё заглянул Лео. «Мы только что закончили обрезку цветов, и у нас есть два ведра бесплатно, на случай, если кто-то захочет взять несколько штук домой. Жалко их выбрасывать». н Всего несколько часов назад я была бы в восторге от этого предложения, от его трогательности. Но теперь, столкнувшись с Лео, не знала, что сказать или как себя вести, по крайней мере, не в присутствии Рэйчел. «Я могу поставить их в банку и принести их тебе, если хочешь». Рэйчел протянула руку и положила её поверх моей ладони. «Нам не нужны цветы, Лео», — ответила она. «Могу я поговорить с тобой за дверью?» — обратился он ко мне. Его глаза всё ещё были устремлены на руку Рэйчел, на её жест. «Я...» — Лео, — вмешалась Рэйчел. «Сейчас, Энн, лучше никуда не уходить». «Хорошо, тогда мы можем поговорить здесь». Лео проскользнул в дверь и закрыл её за собой. То, как он заполнил собой всё пространство, было хорошо заметно, и на какое-то мгновение я задумалась, стоит ли начинать волноваться. «Лео, я думаю, тебе лучше уйти», — заявила Рэйчел, вставая. «Мы можем побыть наедине?» «Вы оба прекратите», — настойчиво потребовала я. Что происходит? осведомился он, глядя на меня. Тишина в библиотеке была неуютной. Сквозь неё были слышны ровные шаги посетителей, идущих по коридору снаружи. Вот таким был принцип существования клойстерса: глубоко уединённое место для нескольких сотрудников и яркое зрелище для посетителей. Ничто не могло заставить меня отказаться от пребывания по эту сторону двери. — поняла я. «Дело в статуэтке», — произнесла я наконец. «А что насчёт неё?» Лео не выглядел встревоженным. Если он что-то и демонстрировал, так это оборонительную позицию. Его руки были глубоко засунуты в карманы. «Я знаю, что ты её украл. Я знаю, что она взята из хранилища». Он вздохнул и провёл рукой по волосам. Они свисали, почти касаясь его плеч. эн Лео произнесла я. Мой голос набирал силу. «Ты крадёшь. Из Клойстерса. И не только растения. Я видела лотки в хранилище. Пропало ещё несколько вещей». Он пожал плечами и ничего не сказал в ответ. «Патрик об этом узнал?» — спросила я. Теперь я смотрела прямо на него, хотя всё ещё оставалась в своём кресле. При этих словах Лео резко вскинул голову. «Нет. Боже, нет, Энн. Патрик ничего не узнал. Никто не должен был даже заметить. Ты же понимаешь, как устроено хранилище в Метрополитен-музее. Тысячи предметов. Произведения искусства, которые никогда не увидят свет. Предметы, которые недостаточно редки, недостаточно качественны. Предметы слишком нишевые или... Не из того герцогства, да что угодно. На каждый объект в галерее приходится две дюжины в хранилище, которые были признаны неподходящими. Почему ты это сделал? Почему бы и нет? — переспросил Лео. Не то чтобы вы здесь не принимали сомнительные решения каждый день. Решаете, что имеет ценность, а что нет. Когда в последний раз ты серьезно воспринимала вещи, не имеющие ценности? правильно Ты не воспринимаешь. Вы игнорируете все, что не названо особенным, ценным или редким. Эти предметы в хранилище. Некоторые из них отсутствуют годами, и никто не поднял тревогу, потому что эти предметы были забыты. Я даю им вторую жизнь. И, конечно, зарабатываю на этом деньги. Это была в некотором роде та же причина, по которой меня тянуло к картам Таро, к моей собственной работе. предметам, которые были забыты и нуждались в защитнике. И в любом случае Лео всегда был честен со мной. Однажды за кружкой пива он объяснил, что принадлежит к тем людям, которые считают, будто можно брать всё, что хочешь, если это никому не вредит. Выплюнул шелуху от семечек и добавил. Кроме богатых, они этого заслуживают. Тогда я решила, что это дань анархизму. банковские настроения, ставшие жизненным девизом. Но сейчас, а может быть и тогда, я поняла, что он говорил серьёзно. «Разве у тебя нет долгов?» — продолжал Лео. «Разве ты не борешься за то, чтобы выжить в этом городе на те деньги, которые нам здесь платят?» «Конечно, у Рэйчел таких проблем нет. Но ты, Энн, разве ты не пыталась жить здесь изо дня в день, имея так мало?» что делишь своё жильё с десятками соседей, которые приходят и уходят. Все мы работаем на трёх, четырёх, пяти работах, чтобы выжить. Я сделал это, чтобы иметь возможность писать, чтобы быть экспериментатором, чтобы не чувствовать себя придавленным к земле каждый день своей жизни. Разве ты не понимаешь этого, Энн? Разве не поэтому ты здесь, чтобы попытаться избежать приземлённости? Я ничего не сказала. Только пристально посмотрела на него. Лео прав. Это было именно то, почему я оказалась здесь. «Сколько предметов ты взял?» «В целом», — спросила я. Он засмеялся. «Ты даже не знаешь, да? Ты не можешь сказать, какие работы находятся во временном пользовании или на консервации, а какие были превращены в авторские гранты и стипендии. Искусство порождает искусство. Это даже красиво, если подумать. Симметрия, близнецы. Он перевёл взгляд с меня на Рэйчел и покачал головой. Не могу поверить, что ты этого не понимаешь. «Что произошло у вас с Патриком?» — спросила Рэйчел. Она молчала всё это время, даже не наблюдая за нашим диалогом. Её взгляд был прикован к витражу в конце библиотеки. «С Патриком?» — переспросил Лео. «У нас с Патриком ничего не произошло». Затем я увидела, как он, хоть и немного медленнее, чем мы, осознал последствия ситуации. «Ты же не можешь говорить серьёзно. Ты же не думаешь, что я...» Он прервал фразу, а затем начал снова. Никто даже не обращает внимания на хранилище. И меньше всего Патрик. Он и понятия не имел... Я не причастен к тому, что случилось с Патриком. Никакого. Я вор. У меня нет проблем с воровством у людей из заведений, в которых водятся все деньги мира. Но я никогда не стал бы убивать кого-то. Ты серьёзно? Мотив есть только у тебя, произнесла я, выдохнув это утверждение, так, словно я сдерживала его с тех пор, как Лео вошёл в комнату. «У меня нет мотива», — возразил Лео. Мы с Патриком не всегда сходились во взглядах, но я уважал его, все уважали. «Но если б он узнал», — произнесла я, как будто и без того не было понятно. «Если б он узнал, меня точно посадили бы в тюрьму, поэтому я сделал всё, чтобы никто не узнал. Признайся, Энн, ты бы ничего не выяснила, если б не пошарила в тот день в моём шкафу. Накануне у меня была запланирована встреча с антикваром но я отменил ее, чтобы провести день с тобой. Именно из-за этого хоть кто-то меня подловил. Из-за моей слабости к тебе. Лео смотрел на меня. В его голосе звучали такие глубокие интонации, каких я никогда не слышала. И я чувствовала, как боль распространяется от моих ладоней к животу. Я поверила ему. Лео был преступником. Полагаю, я всегда это знала. но не таким преступником. «Мы передали информацию о кражах детективу Мёрфи, наконец, призналась я. Мне было ужасно стыдно рассказывать правду. Это я впустила внешний мир сюда. Это я сорвала завесу». «Что ты сделала?» — переспросил Лео. Его глаза всё ещё были прикованы к моему лицу. эн ну чего ты?» Дальше они сами разберутся. Я подняла на него взгляд. Часть моего я отчаянно хотела прижаться лицом к его груди, почувствовать, как он гладит мои волосы и говорит, что всё в порядке. Я жаждала услышать, как он скажет, что ему всё сойдёт с рук. Другая часть меня знала, что этого уже никогда не будет. Из всех тайн, которые мы хранили в Клойстерсе, я не сохранила именно его тайну. Я надеялась, что когда-нибудь он поймёт. Поймёт, что я должна была прежде всего защищать свою работу. Это было единственное, что он мог понять. «Хорошо», — произнёс Лео. «Я могу рассказать им, куда делись все экспонаты. Но мне нужно действовать на опережение». Он снова провёл рукой по волосам. н «Ты должна понимать, что я не имею никакого отношения к тому, что случилось с Патриком, так?» Я посмотрела ему в глаза. «Ты мне веришь?» «Да». Лео подошёл к столу, где я сидела, и опустился передо мной на колени, так что наши глаза оказались на одном уровне. «Мне очень жаль», — сказал он, обхватив мою руку. Затем отпустил её, встал и вышел за дверь. После его ухода я не могла понять, за что он извиняется. Сожалел ли он о том, что мы встретились, что он заговорил со мной в тот день в саду, или что он занимался воровством, или что я была единственной, кто обнаружил это, что он не смог лучше скрывать это. Я не была уверена, но мне казалось, что время гонит меня вперед по кочкам и рытвинам Меня тошнило. И я была готова к тому, что эта скачка вот-вот прекратится. Я знала, что Лео верил, будто мы с ним, по сути, одинаковы. Мы были людьми, пытающимися добиться успеха в мире, который благоволил другим. И поэтому нам приходилось бороться за каждое преимущество, которое мы могли получить. И он не ошибался. Мы были теми, кто выживает. Мы выбрались из пыльных тупиков. откуда начали свой путь, будучи предназначенными для большего. Решив защитить себя и Рэйчел, я сделала именно это. Убедилась, что смогу продолжать восхождение. Во мне выкристаллизовалось осознание того, что все мы преследовали свои интересы, свои цели и мечты. Хотя здесь, в Клойстерсе, было легко забыть, что мы находимся на Манхэттене. Все по-прежнему преследовали свои интересы и готовы были сделать всё необходимое, чтобы это произошло. Особенно я. Я оглянулась на стол, заваленный книгами и блокнотами, и подумала про себя. Самое худшее, что я могла сделать, — это не выдать Лео. Это было бы пустой тратой такой возможности. Я должна была продолжить восхождение.